Покосившись на расхлябанного вида дочи по кличке Фашист, вечно нервирующего его своей жвачкой и шутками, принюхался. Оттого явно тянуло опиумом, запрещенного в армии под страхом ареста. Этот запах, как и запах табака, ни с чем невозможно спутать. Неудивительно, что девушка сполошилась, ведь эту дрянь живут исключительно инопланетники, да еще речные пираты и контрабандисты. Без замаха. Пирс попал кулаком в челюсть доча, завалившуюся спиной на землю. Добавив несколько раз ему ногой под ребра, резко обернулся к першим. «Из-за этой сволочи чуть не порешили невинную душу, походу, чуть не сорвав важную операцию. Ненавижу!» – добавил Пирс, с ненавистью наблюдая за попытками дочи подняться на ноги. «Есть ли у кого еще желание пожевать эту дрянь? Не стесняйтесь!» Остальные бойцы угрюмо взирали на лежащего на земле товарища, чуть не подставившего всех под удар. Все прекрасно понимали, что вот из-за таких мелочей, как запах, часто группа из ловцов сами становились дичью. Некурящий человек с острым нюхом мог легко учуять сигаретный и опиумный запах на расстоянии до 100 метров, как бы фантастично это ни звучало. «Мы не можем отправить его в город», — шепнул Першин, кивнув на залетчика. «У нас сейчас каждый ствол на счету. Дай мне чуток пообщаться наедине с фашистом. Через пару минут он у меня станет шелковым. Не волнуйся, калечить не стану. А на теле не останется даже синяков». «Разрешаю». Чуть подумав, согласился Пирс и отвернулся. Першин, склонившись над штрафником, засунул ему в рот кусок коры. Обрабатывая его корпус и конечности кулаками и ребром ладони, он старался попасть по точкам наивысшей боли. Но делал это профессионально, чтобы случайно не убить. Вылив воду из фляги на голову дойча, Першин привел его в порядок только для того, чтобы начать сначала. Так продолжалось несколько минут, пока Першин не решил, что с того достаточно. «Если еще раз увижу жующим, то перережу твою вонючую глотку, и ты тихо сдохнешь здесь, под кустом», – ласково пообещал сержант, вставая со своей безвольной жертвой. Понял. Фашист. Мучительно морщись, молча кивнул и вернулся к товарищу. «Отличная работа!» – похвалил Пирс. «Спасибо, сэр!» – похмыльнулся Першин, последовав следом за ним. Вернувшись к месту засады, бойцы быстро закончили начатое и залезли каждый в свою персональную нору. Замаскировав ход отрубленными корнями и сухими листьями, разведчики приготовились к томительному ожиданию. Солнце медленно поднялось, зенит нещадно высушивая курящуюся паром растительность. Дурманющий запах растений и испарений сводили с ума. Едва не теряющие сознание от жары и запахов люди боролись с этим каждый по-своему. У Пирса был свой собственный проверенный метод коротать время. Он ударился в воспоминания, переживая заново эпизоды своей щедрой на события жизни. Еще пару лет назад он даже представить себе не мог, что выживет в этом аду больше недели, а теперь надеялся на невероятный окончить службу в срок и вернуться домой живым и невредимым. Насчет второго, правда, он не мог сказать наверняка, уж больно много случаев ранений приводит к инвалидности. Зато он свято верил, что во что бы то ни стало вернется домой, даже если его по возвращению обвинят в убийстве отчима и девушки. Только отслужив в армии полный срок, он мог рассчитывать стать неприкасаемым. Снова так не кстати вспомнились мертвые глаза убитой девушки на заправке, безумный взгляд и курящийся дымом короткоствол, сжимаемый потными руками. И сегодня, глядя в телячие глаза фашиста, ему вдруг вспомнился очень любящий коротать время с косяком в одной руке и бутылкой виски в другой. Во всем случившемся, Пирс до сих пор винил себя, позволив девушке задержаться и вкусить обещанного гостеприимства. Зачем он ее задержал? Не от того ли, что соскучился по людскому теплу и всему тому, чего он был лишен с детства? За всю свою жизнь он ни разу не любил по-настоящему. Ему чужды страстные губы любимой женщины. С другой стороны, чего темнить? В Чангмае и Дананге у него полно подружек и порой весьма недурных собой, но все это были мимолетные интрижки не более. Лишь один раз в тот роковой день на заправочной станции он ощутил прикосновение истинной любви. После чего она навек умерла в брызгах крови из десятка перебитых картечью артерий. И в этом виноват он, и только он. Эта мысль не давала ему спокойно заснуть, отчего по ночам нередко приходилось мучиться от навязчивых кошмаров и бессонницы. Чтобы не думать о неприятной теме, Сергей попробовал снова вспомнить свой первый день на этой адской планете. Не успел Трап коснуться поверхности космодрома, как чудовищный вихрь и гул двигателей ворвался в сознание, вытесняя страхи и наполняя любопытство. Повышенная гравитация оказалась неприятной особенностью Псилона, но все остальное с первого взгляда как будто не выбивалось за рамки необычного. Без единого облачка небо с чуть зеленоватым оттенком, покрытые джунглями холмы и живописные долины с рисовыми полями. Жгучее солнце класса G. Все как будто в полном порядке, если бы не ряды орбитальных челноков и колонны бронетехники, покидавшие грузовые трюмы. Куда ни глянь, всюду толпаны прибывших зеленых беретов с любопытством разглядывающих крупнейший космодром в окрестностях Дананга, целиком построенный на оккупированных территориях на деньги налогоплательщиков Анклава. Дананг – второй по величине город после Хашимины, столицы мятежного государства. Он был необычен своей архаичной архитектурой, но не вызывал удивления у солдат, привыкших к огромным городам-муравейникам. Для всех новоприбывших город показался страшным захолустьем.